Светлана задумчиво проговорила. «В принципе, смысл в этом есть. Один раз случайно зафиксировали кодированную передачу из города или окрестностей, и это, получается, не наши вояки. Мы-то думали, что это наши аэропортовские друзья шалят. Но с эти твоей информации, что они сидят безвылазно только там, это наводит на размышления. Возможно, тут работает еще одна группа. С чего взяли, что это другая группа? Тут Васильев заинтересовался. Использовалась другая аппаратура. Мощность сигнала, алгоритмы шифрования, скорость передачи информации главное, что ответная передача шла откуда-то с севера, явно не со стороны Одессы. Больше ничего узнать не смогли. Возможности аппаратуры не хватает. А почему меня не известили? А сигнал перехватили только вчера вечером. Васильев озабоченно покивал головой и коротко спросил, откуда они вещали. «Где-то район водохранилища и университета, но передача была слишком короткая и точно определить место не получилось. Сейчас Воропаев пытается что-то выкинуть из системы, да еще техноре из группы борисыча подключили. Но нашему колхозу такие задачи не по зубам». «Тогда объявляем полную боеготовность?» «А не спугнем?» «Вдруг у них есть свои люди, и тогда они затаятся, и в таком режиме, сколько нам жить придется все время, ожидая удара в спину? Надо их спровоцировать!» Артемьева почти все время молча слушая разговор и, видимо, что-то придумав, подала голос. «Света! Вадим, а почему вы думаете, что против нас будет работать большая группа? Им же надо на чем-то приехать, чем-то питаться, где-то базироваться, чем-то заряжать радиостанции?» Чтобы обеспечить такие условия, потребуется не маленькая машина, а попробуйте на грузовике или Бтере скрытно погонять по улицам города, где и патрули есть и видеокамеры навешенны. Плюс, наверняка им слили информацию о наличии у нас системы вибросейсмических датчиков, которая позволяют контролировать и основные улицы и подходы к убежища. Вот и подумайте, в каких условиях они находятся и какие у них возможности получения более подробной информации для расчета силы средств, необходимых для открытого противостояния с нами. А учитывая наши нынешние возможности, тут уже нужна войсковая операция с привлечением и брони, и артиллерии. Иначе бы они давно уже проявились. А так где-то на заднем плане кружат, собирают данные, наблюдают. Местных информаторов они не задействовали. Прекрасно понимают, что в нынешних условиях, когда мы тут всех вокруг прикормили, Их сразу же сольют. Что бы мы делали на их месте в такой ситуации?» Васильев задумчиво ответил. «Ну, радиоперехват, изучение порядка передвижения транспорта и патрулей. Все. Визуально больше ничего не узнаешь. Остается только взять языка». «Вот именно. А у нас, что не поездка, то войсковая операция с бронетехникой, обязательным сопровождением» с маневренными группами прикрытия. В таких условиях брать языка — это явное самоубийство. Вот они и выжидают». да Ну что, подсунем им языка?» «Ну надо же как-то договариваться, а то, судя по всему, настроены они серьезно. Кого-нибудь захватим, предъявим им живого Черненко, а дальше уже по ситуации. Тем более скоро Аргулов прибыть должен, пусть договаривается». Тут такие дела в сорок первом намечаются, если эти ребята будут под ногами крутиться, придется их зачищать. Хорошо. Через час в ангаре бункера внутряков под руководством Васильева готовили машину. Ее оборудовали радиомаяком и некоторым подобием тревожной кнопки. Для затравки туда положили контейнер с яблоками, которые принесли из сорок первого года, и небольшую банку свежего меда. Операцию непосредственно возглавил Васильев, взял заместителя Шестакова, с которым у него уже давно сложились дружеские отношения. В качестве наживки привлекли двух бойцов штурмового отряда. Ребят тщательно проинструктировали, оговорили легенду, которую они должны были под пытками рассказывать противнику. Порядок поведения и условные сигналы. Во второй половине дня машина выехала из города по московской трассе. Доехав до остатка моста на транспортной развязке, повернула направо и, выскочил на объездную трассу, не набирая большой скорости, двинулась в сторону Ялты. Несколько штурмовых групп заранее скрытно отправились к трассе. Противник пока не предпринимал никаких действий, и, возможно, в районе их появления не фиксировалась никакой активность. Радиоразведка тоже не смогла ничего обнаружить. Все это время в эфире шли стандартные переговоры бойцов из машинной ловушки с базой на свободном канале, где те докладывали о движении. Весь план строился на том, что их слушают и, скорее всего, ведут визуальное наблюдение. Естественно, одиночная машина должна привлечь внимание и принудить неизвестных наблюдателей к активным действиям. Микроавтобус, переделанный для езды в зараженном мире, спокойно двигался по маршруту сопровождаемые на каждом участке дороги двумя-тремя наблюдателями. Но, к сожалению, у Васильева ничего так и не произошло. Поэтому, проехав несколько километров в сторону бункера в Перевальном, они свернулись с дороги, простояли так два часа. Доложив на базу по радио по открытому каналу о выполнении задания и начале выдвижения, они развернули машину, выехали снова на трассу и двинулись обратно в сторону Симферополя. Вечером в том же командном пункте проходило совещание. То, что противник не среагировал, никого не удивило. Уж слишком все было примитивно. Поэтому нужно было создать видимость, что движение этой одиночной машины, так подходящей для захвата, не является случайностью и подставой. Поэтому все маршруты движения транспорта и патрулей, проходящие через город, обязательно сопровождались усиленной охраной. А вот то, что касалось объездной трассы, И вполне можно было разогнаться, умышленно охраной пренебрегали. К тому же, перед наблюдателями парочку, которых все таки обнаружили, стали создавать видимость того, что маршрут по бездной дороги считается безопасным и часто используемым. Все штурмовые группы были отозваны, и на позициях осталась только снайперская пара Малоя и Миронов. Поэтому утром по нему стали гонять одиночные грузовики, бронетранспортёры, а на закуску пустили тягач тянущий на специальном прицепе подбитый танк Т-72, который обнаружили в пригороде и решили перевести в мастерские в Перевальное для восстановления. Но, тем не менее, противник не показывал никакой активности. Пронаблюдав еще три рейса, Васильев скорее от отчаяния дал команду сворачивать операцию и, отпустив бойцов, на той же машине под вечер решил сам еще раз проехаться по маршруту и уже шестаком, двинуться в сторону Перевального. Когда автомобиль проехал обдал и стал спускаться с холма, служба радиоперехвата зафиксировала кратковременный выход в эфир кодированной радиостанции. И судя по всему, это было сигналом к действию. Несущийся по дороге микроавтобус налетел на взрыв, развернулся и упал на бок, проехав юзом с десяток метров. Из-за небольшого пригорка К рванули пять человек и спора стали выламывать двери и вытаскивать Василиева и Шестакова из салона. Тут же к ним подскочили два джипа, в один из которых они покидали пленных и когда закрыли двери, резко рванул с места и проехал метров сто по трассе, свернул на небольшую дорогу в пригород, где стояли множество брошенных коттеджей довоенных богатеев. Второй джип подцепил тросом перевернутый микроавтобус и с некоторым напряжением и пробуксовкой все-таки смог его с дороги, где поврежденную машину тут же закидали обломками, шифры шиферой и мусором. Через две минуты и вторая машина тоже скрылась из вида. В командном центре все затеяли дыхание, ожидая доклад от замерзших снайперов, из последних сил, следящих за событиями на объездной трассе. В таком же состоянии находились бойцы НЕС и штурмовой группы, стянутых с соблюдением всех мер предосторожности в этот район. Еще через пять минут Малой доложил пока кодированному сигнал База, это Кукушка-1. — На связи, Кукушка. — Группа прикрытия снялась с позиции и отступила в направлении поселка. — Общая численность противника. — Наблюдал восемь человек. Вооружение — автоматы, гранатометы, снайперская винтовка. — Понятно, скрытно выдвигайтесь в поселок. Будем вас наводить по пеленгу. Задача – обнаружить базу противника. Таким же образом была дана команда остальным группам. В это же время по открытому каналу кати Артемьева со всем прилежанием вызывала дровосека Васильева. Тут же в общую какофонию в эфире включились другие источники, которые, судя по системе радиопеленгации, находились в городе далеко от происходивших событий и имитировали в эфире командиров маневренных групп, которые получали команды срочно выехать к трассе и прояснить ситуацию с исчезнувшим дровосеком. Реальные группы в это время уже были в поселке и скрытно продвигались к месту, где, судя по сигналам, держали Васильева и Шестакова. Бойцы были обеспечены тепловизорами, собранными на базе дорогущих видеокамер, использовавшихся пожарными еще до войны для поиска пожаров на южном берегу Крыма. Благодаря тем устройствам и более точному пилингу удалось локализовать место противника и уже через 20 минут к дому, в котором держали пленных, было стянуто больше 40 человек. Двоих наблюдателей срисовали в соседних домах, но пока не трогали в ожидании команды к началу штурма. В операции командовал старший лейтенант Ковальчук, имевший специальную штурмовую подготовку. Капитан Строгов который не смог усидеть на базе и, пользуясь своим статусом офицер элитного подразделения НКВД, возглавлял одну штурмовой групп. Вооружившись, по-моему, гладкостольными ружьями, заряженными патронами с мощными тяжелыми резиновыми пулями, они стали выдвигаться на исходные позиции. Получив сигнал, несколько человек проникли в соседние дома и быстро нейтрализовали наблюдателей, после чего к подвалу, где допрашивали пленных, выдвинулись, Шестерка штурмовиков и еще восемь человек просочились к дому, где на первом этаже разместились еще четверо. Все окна были закрыты металлическими решетками, и чтобы проникнуть внутрь дома, оставался единственный путь – через парадный вход. Тяжелая стальная дверь оказалась плотно заперта изнутри, и поэтому ее пришлось подрывать. Направленный взрыв заряда пластиковой взрывчатки снес дверь как картонное заграждение. В образовавшийся проход, сразу рванули штурмовики. Но противник которых вроде как должно было оглушить взрывом, сразу доказали, что они не новички, и первый же ворвавшийся боец нарвался на автоматную очередь. В комнату, откуда подстыли штурмовика, сразу полетела светошумовая граната, и после его взрыва тут же захлопали помповые ружья и пистолеты Макарова, снаряженные травматическими патронами. Подавив огнем сопротивление, подчиненные строгого, который руководил штурмовой группой, быстро повязали четырех человек, трое из которых, получив тяжелые резиновые пули 12-го калибра, были без сознания. Люди в подвале не успели никак среагировать на взрыв дверей в доме, чуть отодвинув монтировкой стурку ворот, в помещение бросили две светошумовые гранаты, через секунду после последнего взрыва туда ворвались бойцы штурмовой группы старшего лейтенанта Ковальчука. После грохота ярких вспышек гранат, Никто в подвале не смог оказать сопротивление, и трое противников, находящихся в глубоком шоке, были просто скручены, а Василий с Шестаковым освобождены, хотя и они были в таком же состоянии. Вся операция заняла несколько минут, и через полчаса несколько машин, два трофейных джипа и бронетранспортера, которые загрузили оружие и снаряжение разгромной разведгруппы, покинули поселок. Трофейные машины и транспорт с бойцами и пленными отправились к железнодорожного вокзала где находился бункер внутряков. Еще одна машина в сопровождении БТРа с захваченным оборудованием на максимальной скорости буквально летела в молодежное. На основную базу провозят тяжело раненого штурмовика и сильно контуженных Васильева Шестакова, которым требовалась немедленная медицинская помощь. В то же время еще один БТР с врачом третьего ранга Гришиным покинул базу и доставил его в бункер внутряков, чтобы оказать медицинскую помощь пленным.